Аркадий. Позитивщик. Начало. «Якитория на Новом Арбате». «Позитивщик. Аркадий». Сообщение, как обычно, оказалось предельно лаконичным. «У-у-у-у-у-у!» насмешливо протянул Костик, перекидывая телефон Аркаша. «Душнила, главный! Веселий не будет!» Шутка была банальной, так что и поддержки у коллег не вызвала. Георгий аккуратно вложил закладку между страниц толстенной книги, которую никак не мог осилить уже вторую неделю а Ольга, казалось, просто ничего не слышала, увлеченно полируя пилочкой и так безукоризненные ногти. Аркадий поймал брошенный телефон, изо всех сил стараясь сохранить на лице предельно спокойное выражение. «Он главный», а значит, в него по-прежнему верит. Даже несмотря на последний прокол, чуть было не закончившейся гибелью Ольги. «Только давай на этот раз обойдемся, без твоих новомодных штучек», продолжал насмехаться Костик. «В прошлый раз так рвануло, что я чуть было в штаны не навалял». «От изумления». «Давай в этот раз я решу, как правильно», — отчеканил Аркадий, показывая Костику экран телефона. «Твоя очередь будет в следующий раз. Или не будет. А сейчас, главный я». Здесь, на смешнику, крыть оказалось решительно нечем. Правила сообщества были простые но суровые и обязательные для исполнения. В их компании не оказалось командира. Первый среди равных назначался неведомым куратором на конкретное задание — исходя из ведомых только ему одному соображений. Все остальное время члены коллектива считались абсолютно одинаковыми боевыми единицами без права на излишнюю власть. Изначально установленный порядок вещей мог кому-то не нравиться, но спорить с ним никто не собирался. Все прекрасно помнили Юру, отставника спецназа, который попытался сыграть против правил. Он чуть ли не в первый день заявил, что принцип «Единачалия» написан кровью, а значит и спорить с ним не стоит. Уточнение, с кем именно, с Юрой или с принципом, почему-то не последовало. Естественно, что на роль главного Юра определил себя. За плечами Юрия были два десятка командировок в горячей точке и многолетний опыт в убийстве себе подобных, так что возражать показалось всем заранее самоубийственной идеей. Юра нарисовал график дежурств, накидал на листочки обязанности ответственного по отделу и потребовал неукоснительного соблюдения вновь установленного порядка. Через день Юра не пришел. Точный адрес новоявленный командир не оставил, а мобильник оказался выключен. Растерянные ребята час бродили по офису, а затем старенькая Nokia бренькнула входящим сообщением. «Дорогие друзья, Юрий нарушил правила и больше не может оставаться членом вашего коллектива. Спасибо за понимание». Через 10 минут тишины пришло новое сообщение, заставившее всех вздрогнуть от понимания серьезности ситуации. «Сегодня выходной» и выпейте что-нибудь за упокой ушедшего товарища». Неведомые кураторы очень доходчиво объяснили, что не умеют шутить и любят беспрекословное подчинение. Это безумно раздражало и пугало, причем пугало значительно больше. Первые дни Аркадия не покидало ощущение, что офис нашпигован видеокамерами, а все присутствующие стали участниками очередного реалити-шоу. Но, во-первых, Бывший маникюрный салон недалеко от метро «Сокол» казался не лучшим выбором локации, а во-вторых, Аркаша так и не смог до сих пор найти хотя бы одно следящее устройство. Он, правда, до сих пор не удосужился вскрыть полы, но что-то подсказывало, что и там не будет видеокамер. Да и состав, истины ради, у них явно не самый подходящий для подобного рода развлечений. Для телешоу нужны яркие фрики, причем желательно непонятного пола и ориентации. А у них? Гера Воронин. Мог похвастаться в телевизоре только смешным отчеством. Аристархович. Все остальное скорее могло оттолкнуть, чем привлечь скучающего зрителя. Неразговорчивый, мрачный семьянин-подкаблучник. Обожает свое семейство, поэтому каждый вечер норовит улизнуть домой пораньше. Конечно, там лучше, чем на работе. Там жена, дети, котлетки, домашние. Костик. По паспорту Синев Константин. На киноактера тоже не тянул, хотя сам считал наверняка иначе худой, с огромным носом и плоским чувством юмора. Как говорила мама Аркаши, ни кожи, ни рожи. Зато, в отличие от тебя, очень нравится женщинам. Услужливо подсказал внутренний голос, и Аркадий со вздохом был вынужден с ним согласиться. Количество мимолетных романов Костика исчислялось тысячами, и даже если половина из них оказалась бы выдумкой, то это все равно в сотни раз больше, чем у Аркаши. Девушек юноша опасался, а глядя на Ольгу, последнего члена их маленького коллектива, лишний раз убеждался, что опасался совершенно не зря. Ольга в его личном рейтинге возглавляла список самых опасных тварей с грудью и длинными волосами. Понятное дело, что в ее случае папа хотел мальчика. Но кто, извините там, папа? Свихнувшийся маньяк? Ольга гордо носила титул «Вице-чемпионки страны по смешанным единоборствам» прекрасно стреляла из пистолета, а с ножичком управлялась так, что позавидует любой спецназовец. Нафиг, нафиг. Аркадий семейное счастье представлял себе по-другому. И первым достоинством будущей избранницы стало абсолютное неумение драться. «Аркаш, ты уснул?» — раздался ленивый голос Георгия. «Задание получено. Выезжаем или какая-то дополнительная? Инфа нужна?» «Нет, не нужна», — очнулся от своих мыслей Аркадий. «Думаю, что по локации определимся на месте. А позитивщик? Ну, так они все почти одинаковые». «Ага», — ухмыльнулась Ольга, плавным движением вставая на ноги. «Только выглядят каждый раз по-разному». Позитивщик был не самой частой тварью в серпентарии, но в Москве встречался достаточно регулярно. Ну а где, собственно, ему прикажете обитать? Эти паразиты питаются позитивной энергией людей, высасывая все самое светлое и радостное, Если контакт продлится долго, то человека ждут достаточно безрадостные дни, наполненные самыми разнообразными болезнями. Иначе и быть не может. Человек без улыбки всегда болеет, а повстречавшийся с позитивщиком частенько слышит неутешительный диагноз – онкология. Самое страшное, что и сил бороться с этой напастью нет. Они уходят вместе с положительными эмоциями. И еще Ольга полностью права. Позитивщик может принять облик абсолютно любого человека. Единственная отличительная особенность – позитивщики почти не разговаривают, максимум отделываются односложными предложениями. Предложение Костика «Мы тонутся по-быстрому на метро» Аркадий отверг. Скорее всего, в первую очередь из вредности, а во вторую – потому что не хотелось тащить в руках массивный кейс с оборудованием. Синев – Увидев чемодан, хотел, кстати, прокомментировать, но подавился воздухом из-за острого кулачка Ольги. Это его дело, негромко произнесла Ольга, и костик криво улыбнулся, а затем, буркнув что-то себе под нос, полез за руль их общей ласточки. Если форс мажоров не было, то буханкой управлял всегда он, и никто более. Да исторически у вас стараниями Синева превратился во вполне приличное транспортное средство которая, несмотря на внешнюю неказистость, имела кучу неоспоримых преимуществ. Какие? Да пожалуйста. Дешевые запчасти, огромная вместительность салона и способность ездить практически на любом виде топлива. Синий как-то утверждал, что его «ласточка» при желании поедет даже на самогоне, но желание проверить пока ни у кого не возникало. Самое главное, что у группы есть свой транспорт. Надежный, в меру удобный и достаточно практичный. Тем более жизнь показала, что ситуации бывают самые разные. «Поехали!» — хлопнул дверью Георгий. «У меня вечером дела, так что не хотелось бы задерживаться особенно сильно». «Да ладно тебе!» — крикнул из-за руля Костик. «Сегодня не сделаем, значит, завтра продолжим. Не такая уж страшная тварь, позитивщик». «Понятно, что не страшная», — задумчиво протянула Ольга. «Меня вот другое волнует. Центр Москвы, ресторан». «Как мы эту тварь вычислять там будем? Ходить и спрашивать, кто молчит?» В принципе, Ольга и сама умела чувствовать потустороннее воздействие, но все в команде прекрасно знали, как девушка не любит пользоваться своим даром. Во-первых, неизвестно, сколько ей потом с головной болью мучиться придется, а во-вторых, ресторан. Место людное, теоретически там может оказаться кто угодно, так что дать гарантию верного вычисления искомого объекта не мог никто». «Я тоже вряд ли сумею помочь», – нахмурился Георгий. «Японская кухня, сотрудники наверняка азиаты, много самых разнообразных запахов, которые вместе сливаются в совершенно непередаваемое амбре». «У меня есть экспериментальный образец», – голос Аркадия непроизвольно дрогнул, но он надеялся, что никто из спутников не успел заметить секундную слабость. «Он, конечно, не проверен еще в полевых условиях, но я уверен, что в этот раз сделал все правильно», Парень достал из кейса не очень большой, но, судя по всему, массивный предмет, напоминающий компас. Это был не маленький ручной образец, одевающийся на запястье, а тяжелый ящик с черной стрелкой под стеклом. «Позитивщики питаются чужими эмоциями», – торопливо заговорил Аркадий, поймав заинтересованный взгляд Ольги. «По сути своей это транзит энергии от одной сущности к другой». «Компас способен ловить излучение от такого транзита, соответственно, стрелка будет показывать то место, где подобное происходит». «В теории выглядит интересно», — оживился Георгий. «А если сработает, то кого еще вычислять можно? Вампиров, когда они жертву грызут? Реально?» «Вряд ли», — отрицательно помотал головой Аркаша. «Мне кажется, что когда упыри пьют кровь, там все-таки немного другие процессы происходят». А вот когда ведьмы молодость из девчонок тянут, то вполне может и сработать. «Осталось дождаться, когда подобное начнет происходить в ресторанах», — хохотнул из-за руля Костик. «Аркадий, мне казалось, что ваши изобретения носят, так сказать, более универсальный характер. Вы что же, сконструировали целый артефакт исключительно под позитивщика?» Несмотря на откровенно ернический тон, студент почувствовал, что непроизвольно краснеет. Потерпев огромное количество неудач, Аркадий действительно решил подойти к проблеме обнаружения потустороннего с другой стороны и принялся конструировать артефакты под каждый конкретный вид нечисти. Ну или, по крайней мере, под тот вид нечисти, который он придумал, как можно обнаружить. Например, упомянутых Георгием вампиров быстрее всего вычислять по зову. Хотя бы только потому, что зов занимает самое долгое время из всего процесса привлечения и выпивания жертвы. К тому же Аркаша пока это казалось самым простым мероприятием. Зов вампира — звук, пускай даже на какой-то особенной, недоступной обычному слуху частоте. Что тогда мешает создать устройство, которое будет фиксировать так называемый сигнал? Пока, правда, проблема была в том, что Аркаше никак не удавалось вычислить точный диапазон аудио, испускаемых упырями. Как ни банально, Ощущалась острая нехватка подопытных экземпляров. Почему-то вампиры умирали гораздо раньше, чем удавалось получить у них согласие на проведение лабораторных испытаний. Последнего вон, Кощей пришиб, буквально истыкал осиновыми спицами. Никакого научного стремления у товарищей. Демонстрируемый сейчас коллегам артефакт изначально конструировался под обнаружение ведьм. Аркаше однажды удалось плотно поработать с жертвой ведьмы, у которой украли как минимум 20 лет жизни. Студенту казалось, что он даже сумел уловить принцип транзита энергии, но вот проверить его на практике пока никак не получалось. «Прибыли!» — возвестил из-за баранки синий. «Как говорится, станция конечная! «Куда прибыли?» — выглянула в окно Ольга. «Что-то я не вижу никакой Якитории». «Ну так пройти надо пару метров», — усмехнулся Костик. «Это же все-таки центр Москвы, к подъезду подкатить не получится. Да и на Арбате, если кто не в курсе, парковаться уже лет десять, как запретили. Так что выходим, двигаем вот за тот угол и наблюдаем искомое заведение». «Ребята, подождите», — вскинулся Аркадий. «Значит, сейчас в ресторан идут Ольга и Георгий, осматриваются и отзваниваются нам по обстановке». «Кабак, судя по всему, двухэтажный, так что садитесь на первом этаже и наверх пока не суйтесь. Может, нам и не придется на второй этаж идти». «Хм...» — Угрыма подал голос Георгий. «Не нравится мне этот расклад. От меня в ресторане никакого толку не будет. Там же суши практически в зале готовят. Вонь стоит, невыносимая». «Ну так сядьте подальше от стойки поваров!» — хохотнул Костик. «Придумали проблему на ровном месте!» «Костик...» «Ты русский язык понимаешь?» – нахмурилась Ольга. «Гера русским языком говорит, что мы не сможем там нормально работать. Лишь бы только позубоскалить не по делу». «Ну почему сразу не по делу?» – сделал вид, что обиделся Костик. «Нам все равно нужно в ресторан. Сначала вы попробуете найти позитивщика, а дальше и мы подключимся». «Аркадий, ну хоть ты ему объясни». Потихонечку начала заводиться Ольга. «Какой смысл нам идти туда, если мы не сможем нормально работать?» — Оля, ну не заводись, — примирительно сказал Аркаша. — Вы же не собираетесь с вороном весь вечер просидеть в машине. Ресторан двухэтажный, помещений много. Я полагаю, что нам все равно придется работать всем вместе, так что в машине никто не отсидится. — И вечный бой, покой нам только снится, — пропел Костик, явно довольный тем, что Аркадий встал на его сторону. Ольга в ответ на этот пассаж только презрительно фыркнула и принялась вылезать из микроавтобуса наружу. Георгий же ограничился мрачным взглядом и направился вслед за коллегой. «Остается только ждать», — констатировал Аркадий, закрывая дверь и устраиваясь в кресле поудобнее. Костик ждать не любил, поэтому тут же выбрался наружу и задымил сигаретой. «Аркаш, я понимаю, что ты умный, но не понимаю, почему нельзя было сразу зайти в ресторан всей честной компанией». «Не знаю», — честно признался Аркадий. «Считаю, что у меня чуйка какая-то сработала». — Странное задание, если честно. Самый центр Москвы и вдруг позитивщик. Откуда он здесь взялся? Неужели настолько тупой, что не понимает, как быстро его вычислят? — Допустим, — выпустил длинную струю дыма синий. — Но зачем тогда ты настоял на том, чтобы Ольга и Георгий шли первыми? Они же вполне логично объяснили, что они смогут нормально сработать в условиях массы людей и разнообразия запахов пищи. — Это стратегическая хитрость, — криво улыбнулся юноша. «Им придется сесть на первом этаже, а мы пойдем на второй. А там караоке-бар, телевизоры со спортивными трансляциями». «Да ладно!» — перебил его оживившийся Костик. «Ты здесь уже бывал? Откуда информация?» «Из сети, естественно», — рассмеялся Аркадий, показывая экран планшета. «Ну так как? Теперь ты доволен?» Услышать ответ он не успел, потому что отвлекся на зазвонивший телефон. «В целом все так, как это предполагалось», — пробурчал в трубку Георгий. «Народу масса. У Ольги голова уже начала болеть, причем без всякого задействования способностей. Я тоже ничего не чую, кроме того, что рыба в кабаке явно далеко не свежая». «Подозрительного ничего не заметили?» Аркадий нервничал, и поэтому критика со стороны коллег его неимоверно раздражала. «Наш клиент явно из персонала заведения». «Пока ничего подходящего», — сменил тон с брюзгливого на более деловой Кощей Ворон. «Здесь ведьмы какой-то локальный шабаш устроили» так что я бы на месте позитивщика пять раз подумал, прежде чем в зале появляться». «Какой шабаш!» — насторожился юноша. Празднуют они что-то!» — зевком отозвался Георгий. «Компания человек 10 Сдвинули пару столов, назаказывали разные дряни заграничные, теперь травятся тыкилы, в неимоверных количествах. Ты бы поглядел на них. Все в боевой окраске, декольте по самой не балуйся. У половины мужиков в зале уже шеи на бок свернутые». «На вас не среагировали?» уточнил Аркадий. «Обязательно среагировали», — подтвердил Кощей. «Но Ольга с одной из них пошепталась, объяснила, что мы просто так поужинать зашли. И на этом разошлись. Так что с этой стороны неожиданности ожидать не стоит». «Понятно», — задумчиво ответил парень. «Значит так, мы с Костиком сейчас зайдем и сразу на второй этаж направимся. Если первый этаж чист, то позитивщик скорее всего там обретается. Связь держим по телефону». «Договорились», — согласился Георгий. «Будете заходить, обрати внимание на охранника при входе. Судя по всему, явная жертва нашего клиента». Аркадий передал Костику содержание разговора, вытащил из салона дипломат со своим очередным изобретением и задумчиво сказал. «Если Георгий обратил внимание на охранника, значит, позитивщик уже давно обретается в ресторане». «Не обязательно», — отмахнулся Костик. «Может, у человека иммунитет от рождения слабый, а может, где-то в другом месте хволь подхватил». «И больной продолжает ходить на работу?» – засомневался Аркадий. «Ну ты же знаешь, как здешнее руководство на больничный реагирует!» – пожал плечами Синев. «Я как-то в одной конторе работал. Недолго, правда. Так там вообще директор жестил. За каждый пропущенный день штрафовал в полуторном размере. У нас парень в больницу с пневмонией на месяц попал. Так вместо зарплаты еще и должен оказался!» «Жуть какая!» – непроизвольно поёжился Аркадий. «Сам он поработать официально нигде не успел». Фактически «Светлый путь» был первым местом, где ему платили деньги. Но нельзя же всерьез считать доходом стипендию в универе. Впрочем, слушая редкие рассказы своих коллег о взрослой жизни, он искренне радовался, что ему повезло избежать такой участи и отчаянно боялся вылететь из их внезапно возникшего коллектива. «Проходите», — приглашающим жестом указала девушка-администратор. Аркадий успел заметить имя Мария на бейджике, а затем отвлекся на сидящего у входа охранника. Не особо старый еще мужчина выглядел да нельзя болезненным. Непонятно, как вообще его угораздило устроиться охранником. С таким здоровьем стоило бы задуматься не то что о врачах, а вообще о стационаре. Но охранник продолжал мужественно нести свою службу. Аркадий незаметно кивнул Костику, указав ему на больного, и коллега, внимательно вглядевшись в мужчину, кивнул ему в ответ. Аркадий вошел в зал и огляделся. Народу в ресторане оказалось практически битком – Даже странно, с учетом того, что завтра будний день, и многим придется идти на работу. Свободными оказалось буквально несколько столов, причем, как говорится, самых неудачных, близких к входу и стойке раздачи. Ольга с Георгием сидели в глубине зала и увлеченно изучали меню, о чем-то советуясь с подошедшей официанткой. Впрочем, Аркадий был уверен, что, несмотря на показное желание поесть, коллеги сейчас внимательно изучают посетителей и сотрудников, находящихся в зоне досягаемости. Ведьмы, о которых рассказывал Георгий, оккупировали самый дальний угол ресторана, сдвинув два или даже три стола. Гуляли с размахом, но это, как говорится, законом не воспрещается. Со стороны можно было подумать, что в кабаке проходит внеплановый слет фотомоделей Москвы. Ведьмы, естественно, находились в образе. Всем на вид было не больше 25 лет. Высокие, длинноногие, с параметрами тела, соответствующими лучшим домам Лондона и Парижа. «Интересно, а позитивщик способен сосать эмоции у этих красавиц? Или и отравиться может ненароком?» — внезапно подумал Аркадий и улыбнулся своим мыслям. «Девушка, а туалет внизу?» — уточнил Костик, уже направляясь к лестнице. «Аркаш, занимай места, я скоро!» О, Я и не сообразил, что здесь могут быть помещения на цоколе», — подумал юноша. «А Костик наверняка прав. Если позитивщик скрывается среди обслуживающего персонала то запросто может отсиживаться сейчас внизу, среди уборщиц и официанток. Конечно, не факт, что Аркадий правильно угадал мысли своего коллеги и тому действительно приспичило в туалет, но на душе поселилась какая-то уверенность в собственных силах и вера в успешное окончание дела. «Молодой человек», — обратилась к нему администратор, — «вы сядете здесь или желаете подняться на второй этаж?» «На второй», — хотел было ответить юноша, но в этот момент его цепко схватили за запястье с дипломатом и кто-то, неизвестный, хрипло дыхнул в ухо перегаром. «Ну что, мелкий, попался?»